Полное название самолета – аэроплан, от греческого «аэр» – воздух. Древний человек. Человек по-гречески «антропос». Поэтому наука, изучающая человеческие особи и человеческий род в целом, называется антропология. По этой же причине похожих на человека-обезьян называют антропоидные обезьяны или человекообразные обезьяны. Однако наибольшую изобретательность пришлось проявить для выработки названий на основе этого слова для тех вымерших существ, которые более походили на человека, чем любая из живущих ныне обезьян. На основе обнаруженных останков таких обезьяноподобных людей антропологи пытались определить историю происхождения и развития тех особей, которых можно действительно считать людьми. Древних, человекоподобных особей Часто привычно называют по названию той местности или района, где были обнаружены их останки. Так существуют такие названия, как пекинский человек, синантроп, то есть из района Пекина в Китае. Яванский человек, пятикантроп, с острова Ява в Индонезии. Гейдельбергский человек, из района Гейдельберга в Германии. Родезийский человек, неандерталис, из Родезии в Африке и так далее. Однако антропологи решили дать как родам, так и отдельным особям название на латыни, то есть использовали тот же подход, что и к другим представителям животного мира как живущим, так и вымершим. Так наиболее древний из всех обезьяноподобных людей, пекинский человек, получил официальное научное название Sinanthropus Pekinensis приставка Сип в английском служит для обозначения китайского, так же, как и «чайн». Китай будет по-английски «чайна». Китайский также обозначается словом «чайнис». То есть данное научное название дословно означает китайский человек из района Пекина. Первые обнаруженные останки обезьяноподобного человека принадлежали еванскому человеку. 1800 В 1991 году ему дали официальное научное название Pitekanthropus erectus. Pithecus по-гречески означает обезьяна, поэтому название буквально означает человекообразная обезьяна. Дословно человекообразная обезьяна, стоящая прямо. Человека также обозначают латинским названием. Он относится к роду, обозначаемому словом homo, что в латыни означает человек. Наиболее древним и находящимся на самом низком уровне развития представителем человеческого рода является неандертальский человек. Его официальное научное название – Homo neanderthalensis. Он так назван в честь долины Неандерталь возле Дюссельдорфа, где были обнаружены его более или менее полные останки. Ныне живущие люди относятся к роду Homo sapiens, по латыни – «разумный человек» или «человек, обладающий разумом». Дробь. Каждый ребенок начинает изучение математики со знакомства с целыми числами. Один, два, три и так далее. Таким же путем шло и все человечество в целом. Постепенно, шаг за шагом, оперируя одними лишь цифрами и сталкиваясь при этом с неожиданными проблемами, люди пришли к выводу, что существуют и другие математические величины, помимо обычных цифр и целых чисел. Так, 4 состоит из двух двоек, 6 из трех двоек и так далее. Другими словами, 2 – это 4, деленное на 2. 4 разделить на 2. А 3 – это 6, деленное на 2. 6 разделить на 2. Однако из скольких двоек состоит пятерка? Ясно, что это больше, чем 2 и меньше, чем 3. Такие примеры заставляли людей задуматься о числовых выражениях, находящихся между цифрами – Так выражение 5 разделить на 2 можно назвать 2 ,5. Это означает единица плюс единица плюс половина единицы. Половина единицы может быть обозначена выражением единица, деленная на 2. При помощи дробей можно показать, какое место занимает числовое выражение между двумя цифрами. Дроби составляются посредством сравнения двух цифр. 2, деленные на 3, образуется путем сравнения двойки и тройки. Цифра 2 в 2 третих раза меньше, чем 3. Отсюда и название 2 трети. Посредством таких чисел можно сравнивать цифры, мысли, суждения.